420. Материя мир. Жизнь космоса и все процессы, происходящие в нём, идут независимо от того, что происходит на Земле. Конечно, всё связано между собою, и ничто не отделено, но если бы Землю выключить из цепи миров на какое-то время, жизнь в этой цепи продолжалась бы своим чередом. Потому в сферах над землёю и на дальних мирах сознание может пребывать, будучи отделённым от ауры земли. И дух, завершивший свой путь на земле, её покидает с тем, что уж никогда более на неё не вернётся. Также и при проникновении в сферы звёзды матери мира можно в мышлении отделиться от земли полностью. Полнота отделения сознания даст полноту мысли. недающую хату сферу, там, где сознание там и центр его бытия. Тело может оставаться на земле, но сознание ощущать существование своё на мирах дальних. Степени отрешённости от ауры земли могут быть очень различны, от полной до начальной, когда мысли земные и яры вторгаются в сознание и нарушают углублённость сосредоточенности. Ключом служит условие перенесение бытия в мысль, не в тело, не в чувство, но именно в мысль. Только при этом условии и возможен успех. Поэтому так важно удержаться на мысли, устремлённой за пределы земли, и с ней пребыть всё то время, пока магнитные свойства её извлекают из ауры дальнего мира созвучные ей элементы. Мысль, благодаря своей магнитичности, обязательно начнёт притягивать в орбиту свою родственные ей элементы. Но надо её удержать на предлённое волю время на этом процессе. Звезда матери мира, будучи выше по отношению к вашей земле, полна чудесными и неисчерпаемыми возможностями, доступными расширившемуся сознанию, которое их может вместить. Случайные попытки плодов не дадут Лишне уклонное постоянство ритма может стать плодоносным. Нежителем земли, имеющим имя, паспорт, национальность и прочие признаки обывателя, должен чувствовать себя человек в высших сферах, но духом освобождённым от ограничений земной личности, гражданином вселенной, где уже не спрашивают его, кто он, как верует, но где свитаностностью высшей бессмертной триады своей устанавливает он созвучие понимании и постижению со сферами высших миров духом бессмертным, бесплотным, вневременным должен себя ощущать человек в сферах надземных всё остальное оставив внизу на земле чем глубже отрешение, тем ярче и шире воспринимаемые мысли от восприятия мысли До получения зрительных и прочих впечатлений расстояние велико, но и это возможно, ибо способность видеть, слышать и осознавать дух за собой сохраняет и вне ниш их своих оболочек. Возможность ценна тем, что указывает путь достижения или реализации того, что заключено в ней. Возможность ныне даёт со войти в общение с дальними мирами. И путь указывает к ним.